Скобелев. «Мы пришли сюда не для того, чтобы слушать упреки. Что происходит в армии, мы знаем. То положение, которое вы описали, действительно внушает тревогу. Сумеем ли мы достигнуть при всем этом конечных целей? Выйти с честью из создавшегося положения будет зависеть от величия духа русского народа. Я считаю необходимым разъяснить ту обстановку, при которой был издан приказ номер один. В войсках, сверхших старый режим, командный состав не присоединился к восставшим, и чтобы лишить его значения, мы были вынуждены издать приказ номер один. У нас была скрытая тревога, как отнесется к революции фронт. Отдаваемые распоряжения внушали опасения. Сегодня мы убедились, что основания для этого были. Необходимо сказать правду. Мероприятия командного состава привели к тому, что за два с половиной месяца армия не уразумела происшедшего переворота. Мы понимаем, что вам нелегко. Но когда нам говорят «прекратите революцию», то мы должны ответить, что революция не может начинаться и прекращаться по приказу. Революция может войти в свое нормальное русло, когда мозговой процесс революции, как верно здесь было определено, охватит всю Россию, когда ее уразумеют все 70% неграмотных. Мы отнюдь не домогаемся выборного командного состава. Мы согласны с вами, что у нас есть власть, но мы сумели ее заполучить. Но когда вы поймете задачи революции и дадите уразуметь народу объявленные лозунги, то получите ее и вы. Народ должен знать, для чего он воюет. Вы ведете армию, чтобы разгромить врага, и вы должны разъяснить, что стратегическое наступление необходимо для осуществления заявленных принципов. Мы возлагаем надежды на нового военного министра и надеемся, что министр-революционер продолжит нашу работу и ускорит мозговой процесс революции в тех головах, в которых он протекает слишком медленно. Военный министр Керенский. Я должен сказать присутствующим, как министр и как член правительства, что мы стремимся спасти страну и восстановить активность и боеспособность русской армии. Ответственность мы берем на себя, но получаем и право вести армию и указывать ей путь дальнейшего развития. Тут никто никого не упрекал. Каждый говорил, что он перечувствовал Каждый искал причину происходящих явлений, но наши цели и стремления одни и те же. Временное правительство признает огромную роль и организационную работу Совета рабочих и солдатских депутатов. Иначе я не был бы военным министром. Никто не может бросить упрек этому совету. Но никто не может упрекать и командный состав, так как офицерский состав вынес тяжесть революции на своих плечах, так же, как и весь русский народ. Все поняли момент. Теперь, когда мои товарищи входят в правительство, Легче выполнить то, к чему мы совместно идем. Теперь одна цель — спасти нашу свободу. Прошу ехать на ваши посты и помнить, что за вами и за армией вся Россия. Наша задача — освободить страну до конца». Но этот конец сам не придет, если мы не покажем всему миру, что сильны своей силой и духом».